Глава 21 первая. ЦАТКИЭЛЬ Накануне ближайшие к центральному проходу места для публики в зале правосудия занимали матросы. Сегодня, вновь переступив ее порог, я первым делом отметил, что матросов на скамьях нет. Сидящие на их местах оказались окутаны тьмой, словно бы источаемой ими самими, а матросы сгрудились возле входа и у боковых стен. Бросив взгляд поверх темных голов вдоль прохода, ведущего к трону правосудия Иерограмата Циткиэля, я увидел Зака. На троне восседал он. Белокаменные стены по обе его стороны украшало нечто вроде гобелена в тончайшей ткани, расшитой узорами из множества ярких, разноцветных глаз. Но вот они шевельнулись, и только тут я понял, да это же его крылья. А Фета, припроводив меня к подножию ступеней, ушла, и с этого момента я остался без охраны. Остановившись, я уставился на Зака во все глаза. Двое матросов, поспешив ко мне, подхватили меня под руки, подвели к трону и с той же поспешностью вернулись на место. Снова оставшись один, я склонил перед Заком голову. На сей раз речь прежнего автарха из памяти сама собой невозбранно всплывать не пожелала. Чего-либо другого на ум не приходило тоже. Изрядно растерянный, я, наконец, промямлил. — Зак, я пришел встать на защиту урт. — Знаю, — ответил он, — добро пожаловать. Голос его оказался глубоко звучен, словно зов золотого рога откуда-то издали, чего мне сразу вспомнилась глупая сказка о некоем Гаврииле, носившим за спиной на перевязи из радуги боевой рог небесного воинства. Это заставило вспомнить о книге Теклы, в которой я прочел ее, а книга, в свою очередь, напомнила о другой книге, огромном томе в переплете переливчатой павлиньей кожи, раскрытым передо мною прежним автархом, когда я попросил его показать мне дорогу в сад, а он извещенный о моем появлении, решил, будто я прибыл ему на смену и немедля отправлюсь ходатайствовать за урт. Тут мне и сделалось ясно, что Циткиеля я видел задолго до того, как помог Сидера с матросами изловить его в облике Зака, и что его мужское обличие не более, хотя и нисколько не менее подлинно, чем обличие крылатой женщины, ошеломившей меня одним единственным взглядом, и что ни одно из них не ни более и не менее подлинно, чем шкурка зверька, пришедшего мне на подмогу в схватке с Пурном, задумавшим покончить со мною возле его невидимой клетки. — Сьер, — пролепетал я, — Зак, Циткиель, могущественнейший иерограмат, я не понимаю. — Не понимаешь, кто я и что я такое? А с чего бы тебе понимать это, Севериан? Я сам не в себе, ни в тебе никак не разберусь. Я просто то, что я есть. Такими уж нас сотворила твоя собственная раса незадолго до апокатастасиса. Разве тебе не сказали, что они сотворили нас по собственному образу и подобию? Я раскрыл был рот, но не сумел выдавить ни слова и, наконец, просто кивнул. Ваш нынешний облик в точности повторяет их самый первый. Именно такими и стали они, только-только слезшись с деревьев и встав на две ноги. Известно ли тебе, что время меняет, перекраивает все расы без исключения? «Да, и не всегда к лучшему», — ответил я, вспомнив обезьяны людей из заброшенного рудника. «Верно. Однако Иры обуздали и собственный облик, и наш, чтобы мы смогли последовать за ними тоже. Сьер, спрашивай, спрашивай, окончательный суд над тобой вот-вот начнется» а справедливым он быть не может. Однако несправедливость его мы постараемся возместить. Либо сейчас, либо потом. При этих словах сердце в моей груди замерло, сжалось. Сидящие на скамьях зашептались, и их многоголосый шепот донесся из-за спины, словно шорох листвы в лесу. Однако кто они таковы, Я до сих пор не понимал. Сьер, не сразу совладав с собой, заговорил я. Вопрос этот довольно глуп, но когда-то я слышал две сказки о существах, способных менять обличье и в одной из них ангел, а ты, Сьер, по-моему, как раз такой ангел и есть, распахнул собственную грудь и отдал способность менять облик на сохранение самому жирному из гусей на птичьем дворе». Гусь, немедля ею воспользовавшись, навсегда превратился в быстрокрылого дикого гуся. А накануне ночью госпожа Афета говорила, что я, возможно, не останусь хромым навсегда. Скажи, Сьер, ему, Мелитону, было велено рассказать мне эту сказку? Уголки губ Циткейля дрогнули, сложившись в едва заметную улыбку, живо напомнившую мне ухмылку Зака. «Кто знает...» Мне это неведомо. Пойми, истина, известная многим и многим на протяжении многих и многих эпох, разлетаясь по свету, меняет вид, принимает множество разных обличий. Но если ты просишь передать мою способность тебе, этого я сделать не в силах. Имеем мы возможность одарять ею, кого захотим. Первым делом наделили бы ею наших детей. Но ты встречался с ними и видел сам. Они по-прежнему пленники облика, свойственного тебе. Есть у тебя еще вопрос? Или перейдем к делу? Есть, Сьерр, целая тысяча. Но если мне позволено задать лишь один, скажи, зачем ты явился на борт нашего корабля? — Затем, что хотел понять тебя. Разве мальчишкой на родном мире ты никогда не преклонял колен перед миротворцем? — На празднике в честь святой Катарины, Сьерр. — А верил ли ты в него? Верил ли в него всем своим существом? «Нет, Сьерр». В сердце зашевелилось предчувствие, будто меня вот-вот покарают за неверие. А оправдалось оно или нет, этого я не понимаю и по сей день. «Представим на время, что верил. Неужели среди твоих сверстников, знакомых, приятелей, не было ни единого верующего?» «Разве что причетники, Сьерр». По крайней мере, так поговаривали среди нас, учеников-палачей. Так неужели им не хотелось бы подвернись случай отправиться в странствие вместе с ним, защищать его от опасностей, возможно, ухаживать за ним, если он захворает? Я сам был таким же причетником в творении, ныне несуществующем. Там тоже имелись и Миротворец, и Новое Солнце, хотя мы называли их по-иному. Однако нам пора поговорить кое о чем другом, и поскорее. Дел у меня множество, а среди них немало куда более срочных. Скажу откровенно, Севериан, мы тебя обманули. Ты прибыл сюда, готовясь пройти испытание, и потому тебе постоянно твердили об испытании, о суде, и даже это здание называли залом правосудия. Всё это неправда. Я лишь таращился на него, не в силах выговорить ни слова. Ладно. Выражусь, если хочешь, иначе. Испытание ты уже выдержал, а заключалось оно в изучении будущего, которое тебе предстоит сотворить. Ты — новое солнце, и будешь доставлен обратно на Урт вместе с Белым Истоком» предсмертные муки привычного для тебя мира станут жертвой предвечному. Мук этих не описать словами. Ко дну, как и было сказано, пойдут целые континенты. Погибнет много прекрасного, а с ним и большая часть вашей расы. Однако... Ваш родной мир обретет новую жизнь. Пусть я и в силах запечатлеть на пергаменте его слова, но передать его тон или хоть намекнуть на их вескость не смогу ни за что. Казалось, его речи разносятся по залу громом, создают перед мысленным взором картины куда убедительнее, осязаемые самой реальности. Я словно собственными глазами видел тонущие континенты, Слышал грохот, с которым рушатся огромные здания, и даже в ноздри ударила соленая горечь морских ветров урт. За спиной поднялся гневный ропот. — Сьер, — возразил я, вновь почувствовав себя младшим из наших учеников, — я же помню, какому испытанию здесь подвергли моего предшественника. — Так и было задумано. — кивнул Цаткиэль. Ты должен был всё это помнить. Именно ради этого его и испытывали. И в итоге охолостили? Прежний авторх во мне затрепетал, и я почувствовал дрожь собственных пальцев. Да, иначе его ребенок преградил бы тебе путь к трону. И тогда ваша урт погибла бы безвозвратно. «Жизнь урт против жизни ребенка. Разве последняя? Более ценна?» Дар речи изменил мне окончательно. Однако кори и зрачки Циткиеля, словно буравы, вонзались в каждое из во мне сердец. И, наконец, я покачал головой. «Ну, а теперь мне пора». «Заботу о твоем возвращении в мир Брия, на Урт, ожидающую уничтожения по твоему приказу, я поручил сыну». Взгляд его скользнул в сторону, и я, оглянувшись, увидел за спиною в проходе между скамей человека, привезшего нас с корабля. Матросы один за другим поднимались на ноги, обнажали ножи, но их я заметил разве что мельком. Места по бокам от прохода, еще вчера принадлежавшие им, занимали другие зрители, и никого из них уже не окутывал мрак. Под заструился с моего лба, словно кровь, в тот миг, когда я впервые увидел Циткиэля, и я оглянулся, чтобы окликнуть его. Но Циткиэль исчез. Забыв о хромоте, я пустился бежать и со всей возможной поспешностью, припадая на иссохшую ногу, обогнул трон правосудия в поисках лесенки, к которой меня отвели накануне. Думаю, ради справедливости в отношении самого себя здесь нужно отметить, что бежал я не столько от матросов, сколько от знакомых лиц над скамьями. Как бы то ни было, лесенка за троном исчезла тоже. На ее месте оказался лишь пол из гладких каменных плит, одну из которых, вне всяких сомнений, поднимал кверху некий потайной механизм. Теперь, однако ж, в действие пришел другой механизм, хотя и очень похожий. Трон Циткиэля с изящным гибким проворством кита, вынурнувшего понежиться на солнце и вновь устремившегося в глубину усеянного плавучими льдами Южного моря, ухнул вниз, под пол. Незыблемо точно стена, возвышавшаяся передо мной, Заслоняя от меня большую часть зала, громада каменного сиденья, в один единственный миг исчезла из виду. А едва плиты пола сомкнулись над ней, моему взгляду открылось небывалое зрелище. Между скамьями шел поразительный, фантастический бой. В центральном проходе безжизненно оседал на пол иерарх, которого Циткиэль назвал сыном. Мимо него волной, сверкая окровавленной сталью клинков, рвалась в атаку толпа матросов. Противники их общим числом около пары дюжин казались на первый взгляд слабыми, будто детишки, и в самом деле, по крайней мере, одного ребенка я среди них разглядел. Однако держались стойко, просто-таки героически, причем некоторые дрались безоружными. Эти стояли ко мне спиной, И я, сколько мог, притворялся перед самим собой, будто не узнаю их. Но в глубине души с самого начала понимал. Ложь — это все. Ложь. С ревом, зазвеневших под куполом гулким эхом, из кучки окруженных рванулся вперед Альзаба. Матросы отпрянули прочь, однако клыки Альзаба отыскали жертву. Рядом с ним я увидел и агию с отравленным клинком, и Агила, словно палицей машущего обогрённым кровью Аверном, и Бальдандерса, этот, ухватив за ноги женщину из матросов, поверг на пол ударом её головы ещё одного врага. А вот и Доркас, и Марвенна, и Кириакас Каздо, и уже павшая Текла, и ученик в обносках, унимающий кровь, струящуюся из её горла, и Гоасахт с Арблоном, рассекающие воздух с патами, словно с седла, и дырья, орудующая парой тонких изящных сабель, и пия, отчего-то опять в кандалах, захлестнувшая цепью горло одного из матросов. Проскользнув мимо Мерин, я очутился между Гунни и доктором Талосом. Клинок доктора, сверкнув в воздухе, уложил одного из атакующих к моим ногам. Товарищ упавшего в ярости бросился на меня, и я, клянусь в том, чем угодно, встретил его с искренней радостью, ведь он был вооружен. Одним движением я перехватил его запястье, сломал ему руку, вырвал из ослабших пальцев нож и не успел удивиться легкости, с которой проделал все это, как в горло моего противника вонзился кинжал Гунни. Казалось, стоило мне взяться за дело, на том бой и кончился. Кое-кто из матросов предпочел ускользнуть, а между скамьями и на скамьях остались лежать два 3 десятка тел. Большая часть женщин погибла, однако я краем глаза заметил неподалеку одну из женщин-кошек, зализывающую рану на своей короткопалой руке. Старый виннок устало оперся на скимитары из тех, что носили при себе рабы пелерин, а доктор Таллас — Отсёк клок от одежд одного из убитых, чтобы протереть потайной клинок, прежде чем вложить его в трость. И я с удивлением узнал в мёртвом мастера Аска. — Кто они все? — спросила Гунни. В ответ я, едва помнивший даже себя самого, лишь помотал головой. Доктор Талас, схватив Гунни за руку, коснулся её пальцев губами. — Позволь мне, доктор Талас, врач, драматург, импресарио, я... Но я его уже не слушал. Ко мне, веляя обрубком хвоста, подрагивая крупом от радости, подскакал Трискель с перемазанными кровью брылами. За псом следовал мастер Мальрубий в великолепном гильдейском плаще с меховой оторочкой. Увидев мастера Мальрубия, я мигом все понял, и мастер Мальрубий догадался об этом, едва взглянув на меня. В тот же миг он, вместе с Трискелем и доктором Талосом, Вместе с убитым мастером Аском, Доркас и остальными распался. Рассыпался в серебристую пыль, в ничто, совсем как той ночью на берегу океана, куда увез меня, подобрав в гибнущих северных джунглях. Я и Гунни остались наедине с телами павших матросов. Однако убитыми оказались не все. Один, встрепенувшись, сдавленно застонал. Рану в груди... По-моему, нанесенную тонким клинком доктора Талоса мы, как сумели, забинтовали срезанным с мертвых тряпьем. Однако кровь пузырилась и на его губах. Спустя какое-то время к нам явились иерархи с лекарствами, с чистыми бинтами, и унесли его. Но госпожа Афета, пришедшая с ними, уходить не спешила. — А ведь ты говорила, что я тебя больше не увижу, — напомнил я. — Нет. Я ведь сказала, если ты больше меня не увидишь, — поправила она меня, — и сложись все иначе, так бы оно и вышло. В безмолвии палаты, ставшей обителью смерти, ее голос звучал лишь чуть громче шепота.